Банклав Москва. Территория болота. Деловой центр Баку. К победе ведет упорство. Поэтесса не имела возможности прикоснуться к тайнам, а потому ее картина мира неполна. Верна, но неполна. У нас есть уникальная возможность дополнить учение, узнать подноготную необъяснимого и соединить его с цифрой